Глава 29. Маргаритка. «Я прихожу в себя только в своей спальне. Если быть точнее, в той комнате, которую мне отдал Ветров, сидящий на полу спиной к двери и стирающий слезы с щек. Много-много слез, из них получится маленькое море. Господи, Рит, это серьезно? Плачешь из-за этого мудака, и потому что он тебя послал к черту?» Мне показалось. Показалось, что все это не просто так. В какую-то секунду, когда мы глядели глаза в глаза, я ощущала, что между нами дрожит от невидимых вибраций воздух, а потом, убираясь из глаз, ледяной, будто только что из Антарктиды привезли, как говорится, показалось. Но тьма в его глазах, она была, я ее видела. Я видела ее и хотела шагнуть в ее пьянящие жгучие объятия. Вот тебе и правда жизни, Риточка. Три откровения каждое восхитительнее предыдущего. Откровение первое. Тебе нравится этот мудак. Действительно нравится, и ты об этом давно знаешь. Просто очень хорошо прикидываешься, что это тебя не волнует. Откровение второе. Уровень влечения к нему у тебя сейчас такой, что ноги отнимаются и хочется вообще ими не ходить, если Владислав Каримович изволит поймать тебя на ручки. Давно у такого не было. Давно уже гормоны не забивали в моем организме практически паническую непереносимость мужчин. Давно я не ощущала в себе готовности закрыть глаза и нырнуть. на страх и риск. Откровение третье. Ему, как и прежде, на тебя плевать. Ты, как и прежде, инструмент для достижения цели. Обольщать тебя, любить тебя, относиться к тебе, как к человеку, никто не собирается. И это внезапно обидно. На это досаде я ловлю себя, как с поличным на месте преступления. Рита, ты вообще в своем уме? Другого мужчину для своих хотелок ты выбрать не могла, конечно? Видимо, нет. Я поднимаюсь с пола, ползу в черта в личную ванну, чтобы умыться ледяной водой и зависнуть на свое отражение в зеркале. Синяки. Расписанные ими половина моего лица выглядят кошмарно. Этим подбитым глазом точно никого не очаруешь. Первый раз за последние сутки я так сильно ненавижу ублюдка городецкого. Первый раз за несколько лет испытываю нереальную досаду от того, что выбыло с поля боя, на котором испокон веков сражаются мужчины и женщины. Ветров привык к лучшему, к бесконечно длинным ногам. к идеальной картинке. И я не соответствую ни одному из этих критериев. Возможно, поэтому он и ведет себя, как ведет. То и желание доставалось и на его сторона. И все-таки. Я смотрю на себя в зеркало и отчаянно хочу мести. Эмоции от этого ледяного истукана. Хочу выжать из него всю кровь, по капельке, даже если сама я при этом обречена. Стук в дверь моей комнаты отрывает меня от моих размышлений. «Маргарита Александровна, выйдите к завтраку. Владислав Каримович вас ждет». Сейчас. Сейчас то сейчас, вот только я вихрем прохожусь по содержимому шкафа. Еще час назад критерии для отбора одежды были абсолютно другими. Сейчас. Сейчас я выбираю красное платье. Такое томное, сочное, с разрезом на бедре. Любишь ты мои ноги, Владислав Каримович, так в этом палишься, что больше просто невозможно. Что ж, хорошо, значит, повода смотреть мне в глаза у тебя не будет. Шагаю на завтрак, под моими ногами будто земля горит. Первый раз за два года по своей воле я надела откровенное платье, да еще и задрав подбородок вверх, шагаю навстречу тому, кого соблазнять даже не собиралась. К черту! Он сам никак не может определиться, что ему нужно, чтобы я убиралась с его глаз или завтракала в его присутствии. Мое появление в столовой проходит в тишине. Ветров и правда здесь сидит, уткнувшись в экран планшета, выражение лица такое ядовито, хоть тараканов в траве. Уже одетый, тонкая рубашка сидит на широких плечах идеально. На серых брюках отглажены стрелки. Кажется, об них можно порезаться. Интересно, это их ему Яна отглаживала? Интересно, а кого она считает достойна Ветрова? Себя или еще кого-то? Нет, определенно, современные гаджеты — это зло. Я прошла мимо Ветрова, я обогнула широкий круглый стол, неторопливо опустилась на стул, а он даже не оторвал взгляда от дисплея. Я чувствую себя преданной и обворованной. Где? Где голод в его глазах? Где его кислотная жгучая тьма? Где тот носорожий порыв, после которого меня чуть не разложили на первой попавшейся поверхности? Тоже показалось? Ты хотел позавтракать в моей компании, Влад? Елей интересуюсь я. Даже не собираюсь прикидываться по девочкой. Я его ненавижу. И за то, что он вызывает во мне столько не имеющих даже права на существование эмоций, особенно. Значит, будет ты. Значит, он будет для меня Влад. Сам так хотел. Сам на мне женился в ускоренном порядке. Хотел проследить, что ты поешь. Звучит надменный ответ. А то, зная тебя, снова не возьмешь ни крошки в рот за день. Для нового забега тебе потребуются калории, иначе свалишься где-нибудь в начале дистанции. Недолго придется тебя искать. Если я скажу, что нового забега в моих планах нет, ты очень расстроишься? Отлично, Ветров, наконец-то оторвал глаза от планшета и бросил на меня косой изучающий взгляд. Его лицо замирает, и я ощущаю легкий аромат триумфа. Да, ног не видно. Но ведь и верх у этого платья тоже достаточно откровенный. Не декольте до да пупа, но небольшой вырез в наличии. Я таких себе не позволяю. Ты была в другом костюме, в бежевом. Потрясающее наблюдение, сударь. А вы нечастный детектив часом. Первый раз в своей жизни я чувствую себя злооскалившейся волчицей. Злой и раненой. Кто знал, что резервы внутренней силы проснутся не от того, что меня попытаются избить, а из-за того лишь, что один конкретный, Слишком привлекательный мудак вытрет об меня ноги. И что же такое случилось, что ты вдруг решила переодеться? Кислотности в тоне Ветрова совершенно не убавляется. И это совершенно не то, на что я рассчитывала. Вот как. Оправдание нам подавай. Провала костюмчик, пока торопилась убраться с твоих глаз, дорогой. Огрызаюсь. А что не так с платьем? Разве тебе оно не нравится? Встаю, делаю шаг от стола, прокручиваясь вокруг своей оси. Наслаждайтесь, Владислав Каримович, вы же хотели. Хотел и хочет. Пока я кручусь, он успевает встать из-за стола и преодолеть несколько шагов, что нас разделяют. Я сталкиваюсь с ним почти что нос к носу, и когда жесткие пальцы ловят меня за подбородок и заставляют задрать голову, от неожиданности вздрагиваю, пытаюсь дернуться в сторону. Импульсивно. Впрочем, кто бы мне дал. Ветров удерживает меня на месте, и на его губах расползается кривая ухмылка. Он будто только что получил какой-то свой ответ, который ожидал. Ты не готова к этой роли, цветочек. Он шепчет, склоняясь к моим губам. Я решу для тебя эту проблему. Это не сработает. Твой план не сработает. Ты не сможешь задурить мне голову в такой степени, чтобы я тебя отпустил. Попробуй уже научиться себя беречь для разнообразия. Он меня не целует, не привлекает к себе. Только обжигает дыханием и кончиками пальцев, а потом почти отталкивает от себя. Едва-едва, но для меня сейчас. Это даже хуже, чем если бы толчок был сильным. Лучше бы ударил. Дал бы однозначный повод для ненависти. Завтрак. Цепкой, как ни в чем не бывало, напоминает Ветров. За стол я возвращаюсь уже с пылающими, от невытекших слез глазами. Он решил, что это все уловка, очередная попытка от него сбежать. А я такая дура. И почему я вообще на что-то рассчитывала? Я стискиваю в пальцах столовый нож. Под клошем омлет с салатом и свежих овощей. Не повезло сегодня этим огурцам, их и без меня мелко нарезали, а я растерзаю их до молекул, кажется. Ничего, это не последний наш завтрак, а платье в шкафу много, я еще не все перемерила. Понятия не имею, из чего те у дела, что Ветров закусил, на чем держится его самоконтроль, на титановых жилах? Надеюсь только, он на них повесится, а я помогу.